Эпизод 6. Офицер полиции Лоуренс Клиффорд припарковался на стоянке старшей школы Миддлбери. Через полчаса здесь должна состояться лекция о вреде наркотиков. Как ни странно, читать лекцию будет он. Раньше Ларс этого не делал, но знал, что в полиции занимаются подобным. Уделить хотя бы несколько дней в году просвещению местной молодёжи входило в негласные обязанности сотрудников, особенно это касалось отдела нравов. Лоуренс не стал отказываться, когда Лиотто попросил его. Хотя, конечно, мог бы. Под предлогом, что у него много работы, ему некогда заниматься такой фигнёй, по сути, так оно и было. Офицер мог бы озвучить свой отказ Лиотте слово в слово, но не стал. Следуя неким внутренним расчётам, Лоуренс решил не пренебрегать возможностью пообщаться с подрастающим поколением. С этой прослойкой населения Мидлбери он практически не контактировал, но чувствовал, что пора начать. А может, дело было ещё и в том, что именно в этой школе, в Миддлбери всего две старшие школы, учится некто, с кем он познакомился пару месяцев назад и больше ни разу не виделся? Лоуренс старался не думать об этом всерьёз. К лекции он не готовился, потому что, во-первых, был уверен в себе, во-вторых, хорошо импровизировал. В-третьих, очень многое знал о наркотиках, об их производстве, сбыте, поиске клиентов, закупке сырья, о том, как этот бизнес работает изнутри, Этому он посвятил много рабочего и нерабочего времени. Однако лекция должна была не вызвать интерес, а оттолкнуть детей от этой сферы, предостеречь. Что ж, напугать тоже есть чем. О пагубном влиянии веществ на организм Лоуренс знал не просто на словах. В отличие от школьников, он не раз видел уродливые трупы и заключения патологоанатомов, у которых по-прежнему брал консультации. По дороге сюда Ларс накидывал в голове примерный план выступления, но особенно об этом не переживал. Публике он не страшился, боязнь сцены была ему неизвестна. Люди склонны прощать ошибки и неудачи привлекательным персонам, особенно наделенным властью, и счастлив тот, кто умеет этим пользоваться. Оставив в бардачке солнечные очки и кобуру стабильным, в школе носить его ни к чему, а вот наручники можно взять для повышения авторитетности — Ларс вылез из машины и выразительно хлопнул дверью черно-белого Форда с крупными медно-желтыми гербами и круговой надписью «Департамент полиции Нью-Хейвена». Стоял один из последних теплых дней октября, прозрачный, солнечный, с пыльным ветром, несущим запах тлеющей листвы и далеких полевых костров. Школьники подтягивались к зданию спортзала, где обычно проходят массовые мероприятия. Многие несли с собой стулья, и это шествие напоминало возвращение в муравейник с добычей. Детей оказалось гораздо больше, чем Ларс ожидал увидеть, но это не вызвало в нём ровным счётом никаких эмоций. Спокойной прямой походкой офицер пошёл по направлению к спортзалу. На человека в форме школьники оборачивались напряжёнными улыбками и спешили отвести глаза. Кто-то осмеливался здороваться. клифорд сдержанно кивал, пропуская детей вперёд. На пороге его встретили школьный психолог и специалист по воспитательной работе, которые всё придумали и организовали. Они сообщили, что собрались ещё не все и нужно подождать. Школьники шумно рассаживались, не обращая на них внимания. Лоуренсу показали трибуну, но он решил подождать, посвятив остаток времени диалогу с организаторами. Пара уточняющих вопросов не помешает. Не бывает лишней информации о людях, с которыми собираешься взаимодействовать. Некоторое время спустя все сидели на своих местах, и можно было начинать. Расположившись полукругом от трибуны, дети постепенно успокаивались. Спортзал погрузился в шёпот, а потом и в тишину. клифорд посмотрел на часы, шагнул вперёд и начал ровно с того, с чего всегда начинал коммуникацию с новыми людьми, полностью представился. Его голос, глубокий, мягкий и бархатный, красивая форма и звание произвели нужный эффект. Дальше он заговорил легко и непринужденно, без труда удерживая внимание публики. Закончив с предисловиями, Лоуренс по памяти описывал интересные факты о влиянии разных веществ на нервную систему, физиологию, психику и эмоциональное поведение. Его познания многих взволновали, включая учителей. Было видно, что они впервые об этом слышат и хотели бы задать вопросы. «Отдельные дети» — взгляд Лоуренса выхватил в толпе их бегающие глаза — беспокойно ёрзали, вынужденные выслушивать эти сведения. Любопытно. Люди совсем не контролируют реакции, а ведь их так легко расшифровать. Похоже, идея познакомиться с местной публикой всё-таки даст свой выхлоп. Среди заинтересованных и встревоженных лиц Клиффорд неосознанно искал знакомое, но не находил. Неужели в тот единственный день, когда он приехал в школу, единственный день, когда был шанс пересечься с нею, она не пришла? Она должна была знать о лекции, как и о том, кто её проводит. Должна была запомнить его фамилию. Если только не решила специально прогулять, потому что не хочет с ним больше встречаться. Их знакомство не оставило приятных воспоминаний. Ларс размышлял об этом параллельной лекции, как будто раздвоился на вещающую и размышляющую версии себя. Неприятные мысли ввинчивались в мозг, вызывая дискомфорт, но Лоуренс старался держать их в узде. Конечно, он навёл о ней справки. У него было предостаточно времени, чтобы составить хоть полное досье, вот только никакой надобности в этом не было. Нина Дженовезе, 15 лет, учится в старшей школе Миддлбери в девятом классе. С рождения живёт здесь, отец итало-американец, мать-американка. Оба не привлекались. В сущности, ничего интересного. Просто набор слов, который никак не ассоциировался с дерзким, непосредственным упертым ребёнком, который загремел в изолятор два месяца назад и назвал офицера полиции мудилой. «Ладно», — сказал он себе, — «возможно, она в зале, просто ты её не видишь, слишком много людей». Или девочка заболела. Лоуренс знал, что это не так, и продолжал высматривать. Отдёргивал себя и злился. Внезапно ему нестерпимо захотелось, чтобы Нина присутствовала на лекции, и он не мог объяснить себе этот каприз. «Как унизительно!» Искать лицо, которое моментально узнаешь там, где его точно нет. Иррациональное поведение, причём совсем не в его стиле, чего ещё более противно. Минут 15 спустя начала лекции Клиффорд запнулся на слове «нейромедиаторы», сделав паузы посередине, будто рассёк его надвое. Это вызвало краткое недоумение, и все повернулись туда, куда был прикован его тёмно-серый ледяной взгляд. За дальними рядами, под стеной с плакатами о первой помощи, осторожнейше пробирались к свободным местам трое — взрослый мужчина в костюме и два подростка. Они вели себя тихо, но не избежали осуждающих взглядов и перешёптываний в свой адрес. Лоуренс продолжил, как ни в чём не бывало, и его настроение заметно улучшилось, речь стала более выразительной. Он подбирал эффектные слова и метафоры, задействовал ораторские способности и даже юмор, чтобы впечатлить обновлённую публику. Опоздавшие, наконец, уселись. Мужчина посередине — это был с большой вероятностью сам директор, девочка и мальчик по бокам, тесно прижимаясь к нему плечами. Аудитория лежала у Ларса как на ладони, и он отлично видел, что новоприбывшие продолжают переговариваться, и их рты открывались совершенно беззвучно, а головы время от времени склонялись одна к другой, выражения лиц менялись. Абсолютно точно они его даже не слушали. Ларса это ошеломила. Потом разозлило. Мало того, что опоздали. Неуважение к себе он не терпел и точно не ожидал встретить в этих стенах, куда явился не по собственной воле, а по просьбе. Клиффорд держал себя в руках и продолжал рассказывать о молниеносном действии амфетаминов на мозг. Однако опоздавших это ничуть не интересовало. Они увлечённо обсуждали что-то более любопытное, более для них насущное, изредка делая непродолжительные паузы. Остальные вели себя так, будто не замечали этого или уже привыкли. Наблюдая за Ниной, которая даже не взглянула в его сторону, Лоуренс Клиффорд впервые в жизни почувствовал себя беспомощным. Хотелось привлечь к себе внимание. Появилась мысль сделать акцент на повторении озвученной информации специально для тех, кто пришел не вовремя. А вот если бы тема была, например, по основам безопасности, он мог бы вызвать любого из зала по своему желанию и продемонстрировать на нём простейшие приёмы самообороны. Ларс представил, как вызвал бы девочку, чтобы ухмыльнуться ей в лицо, и чуть не зажмурился от удовольствия. В отличие от Нины, девочки в первых рядах глаз с него не спускали. Тройный молодой офицер в чёрно-синей форме со сверкающими значками, с белыми волосами, под эффектной фуражкой, наконец, с мраморным породистым лицом и обворожительным басом. Редкую школьницу такое зрелище оставит безучастной. На редкости Ларсу везло. Нина и в первый раз не очень-то им впечатлилась. Ларс вспомнил, как она отшатнулась от него, едва раскрыв глаза, и сильно ударилась спиной о решётку камеры. Красноречивая реакция. Может быть, она его действительно не узнала. Или у неё близорукость. Может, она и не помнит, как он выглядит, ведь у неё было сотрясение. Если бы только она сидела поближе, Ларс сделал бы всё, чтобы девочка не смогла его игнорировать. «Снова за старое? Тебе должно быть всё равно». Но всё равно ему не было. И от бессилия он переключился на старшеклассниц в передних рядах. Да, там было на что посмотреть. Одна девушка заметно выделялась. Брюнетка с ярко-розовыми губами. Вся какая-то грациозно нервозная Она выглядела старше, чем другие. Более раскрепощенно, вызывающе сексуально. Вокруг неё собралась свита из менее красивых девочек, но взгляды у них тоже были надменные. Они ощущали свою сакральную причастность главной хищнице этого ареала. Неизбежная школьная иерархия. Когда-то Лоуренс тоже к ней принадлежал. Тонкие щиколотки и аристократичные запястья наверняка сводили парней с ума. Как и рассыпчатые и сине-черные волосы, густые тяжелые и томительно длинные ресницы, придающие взгляду глубину очарования, зовущие, обещающие. Но мимикорта и глаз выдавала ядовитый темперамент. Ларс подмечал подобное, как никто другой — Он сотню раз видел эти ужимки у проституток, озлобленных конченой жизнью, не имеющей смысла и ценности. Девушка, не раз приметив на себе задержавшийся взгляд офицера, стала подавать ответные сигналы. Если бы Ларс не работал в полиции и был таким, как раньше, при лестнице этим вечером оказалось бы и в его постели. И неважно, сколько ей лет, это его никогда не останавливало. Отбросив мысли о брюнетке, приторно фальшивые до тошноты, Клиффорд уже автоматически перевёл взгляд на задние ряды. Нина всё ещё говорила с мальчиком и директором, и она была недовольна. Кривилась и закатывала глаза, и иногда показывала что-то на пальцах пацану в синей панаме, которое он так и не снял. О чём они спорят, интересно. Лоуренс коротко вскинул запястье, лекция подходила к концу, а Нина так и не заинтересовалась ею. Как невежливо. Последние 10 минут клифорд оставил на вопросы из зала, Их оказалось много, что заметно его отвлекло. Отвечал он с удовольствием, чувствуя себя тем более полезным здесь, чем ярче горели глаза учеников, отбросивших стеснение спросить полицейского на щепетильную тему. Потом ему аплодировали и благодарили, предлагая прийти ещё раз, ведь он так интересно и просто обо всём рассказывает. Организаторы пожали ему руки, поблагодарили лично и отпустили публику. Лоуренс решил задержаться, чтобы выйти в числе последних. Ученики двигались медленно, создавая давку у двух узких выходов из спортзала на первый этаж с душевыми и раздевалками в конце длинного коридора. Создавалось ощущение, что расходятся все неохотно. Старшеклассники смотрели на него заинтересованно и уважительно прощались. Все одной и той же фразой «До свидания, офицер Клиффорд». В толпе детей Лоуренс почувствовал себя по-настоящему взрослым, Он планировал прибиться к хвосту, где плелась Нина со своим другом и директором, всё ещё не замечая его присутствия, и подслушать, о чём они разговаривают. Сначала он потерял их из виду, затем, пропустив часть потока вперёд, оказался у них за спиной. Так как все остальные почти не говорили между собой, либо делали это в полголоса, Клиффорд разобрал некоторые фразы. Голос Нины он узнал моментально и сконцентрировал слух на нём. Очень странным показался ему и сам спор, очевидно, подходящий к концу, и то, что директор принимает в нём участие. Но остальные ученики по-прежнему на это не реагировали. Лоуренс сделал соответствующие выводы. «Не понимаю, почему вы так упираетесь против копенгагенской интерпретации», разобрал Клиффорд. Это говорила Нина с упрямым возмущением в голосе, который он отлично помнил. «Как по мне, это единственное разумное объяснение, без уклона в мистику или эзотерику». «Ну, почему же сразу мистику? Почему сразу эзотерику?» — забухтел мужчина в костюме, явно обидевшись. «Это полноценная теория, хоть ей и не десятки лет. Но именно парадоксы квантовой механики стали для неё доказательной базой. В симуляции всё именно так и происходило бы. Наличие суперпозиции вообще напоминает условный оператор в программировании, говоря откровенно. Я молчу обо всём остальном. «Давайте не будем сейчас о симуляции, это вопрос второстепенный», — раздался третий голос. Блондин в панаме и мешковатой одежде с грибными узорами. Формы у них тут, видимо, нет. Он немного гнусавил, будто поймал насморк, но от этого почему-то звучал более убедительно. Хотя Ларс абсолютно не понимал, о чём они говорят. Это не входило в сферу его интересов. «Ничего себе второстепенный юноша! Нас тут, может, вообще не существует. Мы тут, может быть, идём и обсуждаем, что являемся чьим-то сложнейшим кодом второстепенный». «Ты, может быть, запрограммирован этого мнения придерживаться». «Мистер Йорскилсон, он не это имел в виду», — заступилась Нина. «Второстепенный не значит менее важный. Скорее, Отто хочет разобраться с ним потом». «Я согласна, это тема для отдельной дискуссии, а прямо сейчас следует подумать, почему мы получаем разные результаты в зависимости от того, задействован прибор регистрации или нет». «Я не понимаю, как такое возможно», — закивал паренёк. Вот ты говоришь «Копенгагенская», ладно, но они же просто подгоняют реальные факты под придуманную специально для них теорию. Заметь, специально для этого случая. И больше она ничем не подтверждается, нигде больше не работает. Так а где ей ещё работать? Речь о макро- и микрообъектах и их взаимодействии. Мало что ли теории физики появлялись из-за конкретного случая, а прежде нигде не наблюдались? Дружок, это физика малых энергий. «Ты бы базу изучил сначала!» Отто закатил глаза, а директор ухмылялся, качая головой. Кажется, Нина села на своего любимого конька. «Разве станет разумный человек использовать кувалду в лазерной хирургии? Пример идиотский, но ты меня понял. Нельзя объекты микромира адекватно изучать с помощью объектов макромира. Вот о чём на самом деле речь. Путаница в результатах неизбежна». «Нельзя, ну да. А есть другие способы?» То есть открыть новую сферу физики с помощью обычных инструментов смогли, а изучать её с их же помощью оказывается невозможно. Ну, ждите, значит, ещё сотню лет, пока квантовый коллайдер изобретут». Отто, тут я с Ниной согласен. «Погодите, мистер Йоррскилсон. Он же говорит, как типичный ньютонианец. Это просто невозможно. Квантовая физика существует уже без малого века, а он не признаёт, что классическая механика разбита в пух и прах. Я такого не говорил. Прямо нет». Но ты отрицаешь четкое разделение между измеряемой системой, которая существует по законам микромира, и макроскопическим измерительным прибором, существующим по законам ньютонианской физики. Ты не признаешь, что это разные законы, миры, и системы координат. Прибор, конечно, состоит из атомов. По сути, таких же атомов, которые он регистрирует. Но глупо полагать, что прибор подчиняется квантовым алгоритмам. Точно так же измеряемая система не подчиняется законам макромира, из которого мы за ней наблюдаем. Измерение приводит к резкому скачку в состоянии измеряемой системы. Это и выдает разные результаты. Это что, сложно понять? Ну, это уже софизм какой-то. Если у нас два варианта результата наблюдения, то один из них точно неправильный, а значит, существует и правильный. Следовательно, прибором из макромира мы вполне можем наблюдать и измерять квантовую систему и получать истинный результат наравне с истинным. Это возможно на практике. В чём я не прав? «Слушай, Нина, ведь в этом что-то есть?» — заметил директор. «Нет, мистер Йорсколсон. В этом есть только отрицание фундаментального принципа суперпозиции, когда оба результата измерения верны, даже если противоположны». «Но такого просто не может быть!» — взвыл Отто и схватился руками за Панаму, будто хотел ещё глубже натянуть её на голову, скрыть уши, избавив себя от нужды выслушивать всё это. «Может!» — с ледяным спокойствием заверила Нина, взмахнув рукой в воздухе, будто отгоняла назойливую муху. И в этот момент Лоуренс заметил кое-что, что ему очень не понравилось. «Мы ещё слишком мало об этом знаем. Надо подождать хотя бы 10 лет». — резюмировал с ноткой печали мужчина в костюме. — Кстати, вам не кажется ироничным, что мы покидаем спортзал через две узкие двери, как сборище элементарных частиц в эксперименте с прорезями? — Надеюсь, никто сейчас не измеряет нас прибором из микромира, — съязвил мальчик в Синей Панаме, пытаясь понять, сколько людей в какую дверь выйдут и как себя поведут снаружи. Было бы очень неловко. Дальнейшего Ларс уже не разобрал. Его плавно оттеснили ко второму входу, а спорящие вышли через первый. На время он потерял их из виду, он был впечатлён, потому что практически ничего не понял. Но сильнее, чем подслушанный диалог, его занимали бледно-фиолетовые пятна на руках и даже на лице девочки, которые он успел рассмотреть. Синяки были довольно свежими, им всего пара дней, судя по оттенку. Это его встревожило. Многие не спешили на уроки, а решили остаться на первом этаже в здании спортзала. Очевидно, чтобы дольше поглазеть на офицера. Было тесно и шумно. Ларс тоже не собирался уходить так скоро. Он не оставлял надежды отыскать Нину в толпе детей и хотя бы поздороваться перед тем, как вернуться на работу. Кажется, его гордость сегодня взяла выходной. Ну и чёрт с нею. Как назло, сколько бы он ни пытался, а девочку отыскать не мог. От этого кулаки сжимались сами собой. Она как будто испарилась. Вышла через дверь и растворилась в человеческой массе. Ларс уже собирался поправить фуражку и выйти, но кто-то поймал его за рукав и удержал. Это был мистер Йорскилсон. «Офицер Клифорд приветливо сказал он, и они пожали друг другу руки. «Прошу прощения, что не удалось познакомиться до выступления, я немного опоздал. Важная олимпиада на носу, последнее приготовление. Лекция была замечательная. Я видел, что многие заинтересовались, а это большой успех». «Детей этого возраста не так-то просто расшевелить, чем-то увлечь. Кстати, меня зовут Видар Йорскилсон, учитель физики и астрономии с недавних пор директор». «Лоуренс Клиффорд, Полиция нравов. Спасибо, что пригласили, это был интересный опыт». «Надеюсь, что не последний». У директора была привычка благодушно посмеиваться между фразами «как филин». «Потому что у вас явно талант к общению с молодёжью». Мистер Йорскилсон с первых же слов производил впечатление человека умного до такой степени, в люди уже не видят смысла в злости и ко всему в жизни относятся с одинаковой добротой. К людям, деревьям, рыбкам в аквариуме и пульту от телевизора. А ещё он был жутко общительным. Они заговорили на общие темы, и Лоуренс разглядывал директора, проникаясь к нему неизбежной симпатией. Это был мужчина лет 50 с хвостиком, среднего роста, с весёлыми синими глазами, наявственно скандинавском типе лица густыми чёрными усами и почти полностью серебристыми волосами, зачёсанными назад. Он стоял в расслабленной позе в рубашке и костюмных брюках, с пиджаком через плечо и сбитым на галстуком, и почти всё время улыбался. «Мистер Йорстелсон, разрешите прямой вопрос?» «Ну, конечно, задавайте, мне нечего скрывать». «Я заметил среди учеников девочку со следами побоев. Скажите, она из неблагополучной семьи или, может, её обижают в школе?» Секунды две прошло, прежде чем директор расхохотался. Лоуренс такой реакции не ожидал, вопрос был серьёзный. Он молча ждал объяснений, нахмурив белые брови. «Вы, видимо, говорите они не Дженовезе. Уверяю, ничего подобного. Семья у неё замечательная, в школе её не трогают, потому что побаиваются взрывного темперамента. Честно говоря, она и сама кого угодно вздует, тут врать не буду. Дело в том, офицер Клиффорд, что Нина занимается хоккеем, К сожалению, не всем нравится видеть её на поле, она часто сталкивается с непониманием и стереотипами в свой адрес. Лоуренс вспомнил, как и сам удивился, узнав, что машину разбили клюшкой, и каким тоном Нина спросила его, «Вас тоже не устраивает, что девочки играют в хоккей?» Вот, оказывается, как много переживаний крылось в этом вопросе. Дня четыре назад на арене произошла крупная потасовка, в которую оказались вовлечены все игроки. Само собой, Нина тоже принимала участие. Из-за неё всё и началось, говоря откровенно. Точнее, конечно, не из-за неё, а из-за тех, кому она не нравится. Нина просто постояла за себя и правильно сделала. Благо, на этот раз на её сторону встали ребята из команды. А то ведь раньше не принимали, считали чужой. Уверяю вас, каждый, кто в этом событии принял участие, заработал такие же синяки. Нине не привыкать, она всё время ходит побитой и уже не обращает внимания. Со стороны это, конечно, может беспокоить, Но если знать её получше, вскоре перестаю резать глаза. Поверьте, офицер ей ничего не угрожает». «Я не слышала об этой драке. Неужели не вызвали полицию?» «Кажется, вызвали. Говорите, это было четыре дня назад. В воскресенье». «Понятно, не моя смена. Но странно, что мне не доложили». «Наш ученик Алан Кейн, одноклассник Нины, сделал подробный репортаж для Тина». Он очень хочет пойти туда стажироваться и уже пару месяцев пытается впечатлить местных акул журналистики. Почитайте, если интересны детали. алан у Нины брал что-то вроде интервью, и у него есть эксклюзивные фото с места событий. Очень хваткий юноша. Обязательно. Чем всё закончилось? Виновных наказали? Не всё так страшно, как кажется на первый взгляд. Физически никто не пострадал серьёзно, на всех ведь была хоккейная защита». «Да и виноватых трудно найти. Никто не помнит даже, как всё началось и кто первый ударил. Хотя подозрения у меня имеются», — тут он улыбнулся. «Там больше вопрос социально-дисциплинарного характера. Всем надо было выпустить пар. Стадное чувство, знаете? Когда в столовой кто-то один начинает бросаться едой, за ним последуют все, даже те, кто этого не хотел». Тренер заявил, что теперь будет по отдельности заниматься с разными группами детей, чтобы избежать массовых конфликтов. «А кого-то, кроме Нины, там задирают?» «Не уверен. Знаю только, что старшеклассники там очень агрессивные. Эй, бы к ним вообще не лезть. но разве ей что-то докажешь, если она решила?» Видар разочарованно махнул волосатой ладонью. «Нина скорее будет синяка ходить, чем откажется от того, что ей нравится. Упрямая, вредная, совершенно невозможная девчонка». После рассказа о хоккейном происшествии Ларс испытывал два сильных желания. Первое — всё знать о жизни Нины в любой момент времени — Второе — найти и наказать тех, кто сделал ей больно, даже если придётся выйти за рамки служебных полномочий. Твари, блядь! Как они посмели поднять на неё руку! Йорстелсон говорил о ней несощутимой любовью в голосе, характеризуя её как неугомонную, рисковую, остроумную и злую. «Сорви голова с предохранителем, который, к счастью, не даёт ей себя угробить». Он имел в виду того парня в Синей Панаме, лучшего друга по имени отта. Общаясь с Видаром, Ларс догадался, что этот интеллигентный, добродушный мужчина должно быть является для Нины жизненным ориентиром. Она уважает его, а может и любит, как второго отца. Клиффорд поймал себя на том, что завидует Йорскилсену, и отдёрнул себя. «Тебе должно быть всё равно». Однако он не смог отказать себе в великолепной возможности выведать о не больше информации. Директор поначалу не заметил, что Лоуренс выуживает из него сведения, задавая наводящие вопросы. допросы полицейского трудно сопротивляться. Значок на поясе действует на многих как сыворотка правды. Вспомнив, что девочка знает русский, как минимум бранные слова, Ларс уточнил, как у Нины с языками. Видар с неподдельной печали признался, что гуманитарные дисциплины Нину не интересует, читать художественную литературу ее почти невозможно заставить, Но у неё есть русский дедушка в Бостоне, и раз в году она у него гостит. Ларса это искренне повеселило. Всё остановилось на свои места. Ему удалось узнать много подробностей, которые можно будет использовать как инструмент влияния. Зачем ему это нужно, он ещё не решил. Но кое-какие задумки после сегодняшней лекции у него были. Знать чьи-то планы на будущее — фундамент манипулирования. На службе он проделывал это множество раз, общаясь с людьми, которых использовал, и добиваясь удивительных результатов. Видар рассказал, к примеру, что Нина мечтает отслужить в армии, а потом работать спасателем или каскадёром. К сожалению, как и в случае с хоккеем, её амбиции почти никто не воспринимает всерьёз. Лоуренс поделился, что сам пошёл служить после школы и только потом отправился в академию, это было наилучшее решение. Видар тоже рассказал, где и сколько служил, это их как будто сблизило. «Вы так много о ней знаете», — незначая бронил Клиффорд. «Ничего удивительного. Нина и Отто — мои любимые ученики. Я много времени провожу с ними. Эти ребята — молотки, а молоткам всё кажется гвоздями». В этом и правда не было ничего удивительного. Ларс и сам подтверждение того, что Нина завоёвывает внимание всех, кого встречает, не прилагая к этому усилий. Просто остаётся с собой, что неизбежно притягивает». Вспомнилось, как при первой встрече девочка просила его не докладывать в школу о случившемся. Он понял, почему. Это был не страх перед наказанием, а нежелание расстраивать человека, с которым её связывают тёплые отношения. Она не хотела, чтобы директор нервничал из-за неё. Тут Видар, задумавшись и, видимо, проанализировав весь состоявшийся диалог, Встревожился. Почему офицер так активно интересуется Ниной, не натворила ли она чего? Решив утаить от директора, как два месяца назад девочка разбила чужую машину и кинулась на водителя, Клиффорд заверил, что ничего не случилось, просто он был обеспокоен синяками на её теле, но теперь уверен, что она в порядке. «Профессиональная деформация», — догадался директор. «Это я понимаю». На этом пора было закончить, иначе его нездоровый интерес действительно наведёт на подозрение. Они распрощались, заверив друг друга во взаимном удовольствии от лекции, знакомства и беседы. Ларс вышел на улицу и надел фуражку, привычными движениями разгладил на себе форму, поправил ремни и галстук. Он был расстроен тем, что ему так и не удалось поговорить с Ниной. После диалога с Видаром, в течение которого он узнал её получше, его не оставляла неприятная догадка, что девочка намеренно избегает его. С таким отношением ему ещё не приходилось сталкиваться. Большая часть учеников разошлась по классам, но далеко не все. К счастью, на него уже никто не обращал внимания. Экстраординарное событие сегодняшнего учебного дня подошло к концу и снова началась обыкновенная школьная жизнь, унылая и одинаковая. Лоуренс помнил это ощущение, будто затягивает обратно в трясину после того, как сделал глубокий вдох, выбравшись на секунду, и ты подчиняешься. Вывернув на стоянку, Клифорд сразу увидел, что на капоте полицейского Форда сидит, свесив ноги на решётку радиатора Дженовеза. На долю секунду он замедлился, но небольшим усилием вернул себе контроль над телом. Забавно, если окажется, что всё то время, пока он беседовал с директором, она ждала его здесь, подальше от любопытных глаз. Если она сразу пошла сюда, тогда ясно, почему он не смог найти её на первом этаже». Сдерживая истинные эмоции, офицер приблизился к автомобилю и встал напротив, сложив руки на груди и изучающе наклонив голову. Девочка уже не выглядела такой худой, как два месяца назад. Она набрала вес и казалась здоровой, но вещи всё равно болтались. На ней была огромная тёмное изумрудная худи с закатанными до локтей рукавами и белой надписью «Саботаж 1983» на груди, Выцветшие подвернутые джинсы, высокие белые носки и черные кеды, зашнурованные чем-то похожим на тонкие плоские провода. При близком рассмотрении под естественным светом оказалось, что у девочки довольно непропорциональное лицо. Одна бровь и вместе с нею глаз была чуть выше другой и иначе изогнута, а под этим приподнятым глазом на щеке ютилась маленькая родинка подчёркивающая асимметрию на фоне того, что рот и нос сидят на своём месте без искажений. Едва заметная разница в положении глаз и бровей придавала её лицу выражение насмешливого вопроса, а точнее сказать, вызова. Как будто она, глядя на тебя, без слов спрашивала «Нарываешься?». Но то, как смешно поджимались при этом обветренные губы, исключало из вопроса реальную угрозу. Неожиданно выяснилось, что у девочки сине-зелёные глаза — Яркие, как две тропические рыбки. Под ясным солнцем они переливались, будто наелись фитопланктона. И теперь люминисцируют изнутри. А чуть ниже – аккуратный курносый нос с приподнятым треугольным хрящиком. Бледные веснушки добавляли плутоватости и без того лукавому лицу. Объёмная стрижка с неровным пробором напоминала шлем из медно-русой нитевидной проволоки, плотной и матовой. Вдоль кленовидной линии роста волос карнизом топорщились по ветру тонкие золотые волоски, которые невозможно уложить или заправить за уши. Персиковый пушок подсвечивался солнцем на здоровых щеках. Девочка криво улыбалась ему, обезоруживающей щурясь от яркого света, но ответной улыбки не дождалась. Лоуренс решил вести себя строго и максимально отталкивающе, чтобы сбить с девчонки спесь. Он ни за что не собирался допустить, чтобы кто-то нагло пользовался его благосклонностью, особенно она. Да что она себе позволяет? Забралась на служебный автомобиль, ну и наглость. Нина заговорила первой, разлепив пересохшие губы. «Не скажу, что приятно снова встретиться, но спасибо за лекцию, офицер Клиффорд. Тоже не ожидал увидеть тебя здесь. Я поначалу испугалась, не за мной ли вы приехали. С чего бы мне за тобой приезжать? Хм. Будто прошлого раза недостаточно». Замялась она. «Надеюсь, ты ни во что не вляпаешься, потому что теперь легко не отделаешься, Нина Дженовеза». «Откуда такая враждебность?» От её мимики невозможно было оторваться. Это был глоток свежего воздуха. «Кстати, если вы сегодня днём исполняете свои обязанности тут, значит ли это, что вас не будет в ночном патруле?» Договорив, она подняла руки в примеряющем жесте и поспешила добавить, что шутит. «Советую тебе всё-таки написать заявление на тех, кто сделал это с тобою» кивнул на синяки Лоуренс. Нина опустила закатанные рукава и несколько секунд сканировала Клиффорда ответным прищуром. У него был красивый мужской рот, довольно широкий, с плоскими губами, нижняя меньше верхний. Уголки их смотрели вниз, имея размытый контур, бархатная кожа и ровные, будто срезанные скулы. Круговая мышца рта значительно выделялась за счёт чёткой линии челюсти и подбородка а идеально выбритые щёки становились впалыми, стоило ему немного сжать зубы. И резкий губной желобок, и неявно разделённый на двое подбородок, и даже мочки ушей казались чем-то изысканным, мужественным и нежным одновременно. «Офицер, мне стало очевидно, что вы далеко не командный игрок и всегда были сами по себе, если предлагаете такое». Всё было в точку, но вида Ларс не подал. «Как служитель порядка я не могу оставаться безразличен, когда избивают детей», — отрезал он. «Вижу, Йоррскелсон наговорил вам ужасов. уверяя всё не так страшно. Если все начнут писать заявление, на меня тоже наберётся стопка. Лучше так, чем умалчивать насилие. Думаю, это не ваше дело. Ошибаешься, моё. Кстати, можешь не имитировать интерес к лекции, которую я провёл. Я видел, что ты её не слушала». У Нины вспыхнули щёки. Она не нашлась, что ответить и плотно сжала губы. «А сейчас будь хорошей девочкой, слезай с машины и отправляйся на уроки». «Я предупрежу ночных патрульных, чтобы не теряли бдительность». Девочка послушно спрыгнула с капота и враждебно наблюдала, как клифорд садится за руль невозмутимо заводит двигатель. Его уверенность в себе не просто ошеломляла, а сбивала с ног, как ударная волна. «Постарайся больше не попадаться мне на глаза», посоветовал он и сдал назад, не глядя в её сторону. «Приложу к этому все усилия», твёрдо ответила Нина, сжимая кулаки. Выезжая с территории школы, Ларс понимал, что просит противоположного собственным желаниям. Да, чёрт возьми, ему хочется, чтобы она попалась ему на глаза ещё раз, потому что его влечёт к ней циклопическим магнитом, и неясно, как его отключить. К счастью, Ларс неплохо разбирался в людях. Можно было с уверенностью сказать, что девчонка из вредности сделает всё наоборот. Теперь они начнут пересекаться чаще. Это лишь вопрос времени. Уверенность в этом вызывала улыбку, впрыскивая в мозг непривычную эйфорию.